Истории с продолжением. Кристина Арбакайте. «Счастливая женщина». Первой, кому я подарила свою книгу женской истории, была Кристина Арбакайте. На титульном листе я сделала надпись «Спасибо тебе за всё! Не было бы тебя, не было бы женских историй». И это абсолютная правда. И это правда. Одним из условий руководителей Первого канала, при котором они соглашались разместить женские истории на ОРТ, было участие в программе только самых популярных женщин. И предлагалось мне начать с семейства Пугачёвых. И надо признать, до сих пор моя самая любимая программа из цикла «Женские истории» – «Мать и дочь». героинями которой были Кристина Арбакайта и Алла Пугачева. Но что пришлось пережить Кристине после показа той телепередачи? Приятели осуждали ее. Зачем нужно было выносить историю размолвки с Володей Присненковым на суд миллионов телезрителей? Родственники недоумевали. Друзья предпочитали не затрагивать эту тему. Уже после женских историй Кристина была гостьей программы «Взгляд». Перед тем, как проститься с телезрителями, Сергей Бодров, один из ведущих «Взгляда», вдруг спросил Кристину: «А ты не жалеешь, что так откровенно рассказала свою женскую историю?» Помню, в этот момент я застыла в напряжении у телевизора. Произнеси, Кристина, хоть одно плохое слово в мой адрес. ни второй, ни третьей программы не было бы. После паузы, улыбаясь, Кристина сказала: «Нет, не жалею». А после того, как получила невероятное количество писем от женщин, переживших подобную ситуацию, разлад с любимым человеком, я поняла, что сделала все правильно. Затем Кристина посмотрела прямо в камеру и засмеялась. Оксана, да ты мне всю жизнь перевернула. Я сидя дома перед телевизором тоже рассмеялась. Дело в том, что так подробно рассказав в женских историях о своих взаимоотношениях с Володей Присниковым и об их разрыве Кристина избавилась от необходимости скрывать свою любовь Круслану Байсарову, симпатичному молодому человеку. с которым она, пожалуй, впервые почувствовала себя женщиной. Кристина и Руслан. Сколько кривотолков вокруг этой пары. Они любят, уважают друг друга и доверяют друг другу. У них родился сын Дэнни. Кристина записала новый альбом и сыграла главную роль в спектакле театра имени Ермоловой «Барышня-крестьянка». Я приехала к Кристине в гости. Она встретила меня, держа на руках малыша, а рядом с ней стоял уже совсем взрослый Никитка. Я вспомнила, как в 1991 году впервые познакомилась с Кристиной. Точно также она открыла дверь, но на руках у нее тогда был Никитка. Она с Володей и малышом жила в те годы у Пресняковых старших. Тогда Только родив, она была совершенно растерянна. Не знала, то ли в кино продолжать карьеру, то ли петь, то ли танцевать. Прошло семь лет, и сейчас передо мной стояла красивая, уверенная в себе женщина с очень добрыми глазами. Руслана дома не было. Никитка играл с Дэнни. А мы уютно расположились в креслах и попивали кофе. Не стану тебя спрашивать, счастлива ты или нет, это и так видно. Искренне призналась я. Просто хочу задать тебе один вопрос: а как Руслан реагирует на твою бесконечную занятость? Как ты делишь свое время между ним, детьми и творчеством? Оксана, мне с ним безумно повезло. Во-первых, он меня понимает. Во-вторых, гордится мной, а я горжусь им. Он тоже трудоголик, поэтому мы ценим любую возможность побыть вместе. Мы встретились в том возрасте, когда уже оба понимаем, что нам будет трудно без нашей работы и, конечно же, друг без друга. Ценим все: и наших друзей, и нашу занятость, и друг друга, и наших детей. А вообще, проанализировав свою жизнь, вспомнив мамину, я сделала для себя умный вывод: в семье самое главное – это понимание. Нас женщин уверенными в себе делает то, чем мы с удовольствием занимаемся. Собственное дело избавляет нас и от многочисленных комплексов. Любимый мужчина украшает нашу жизнь. делает её более уютной. А дети – это то, ради чего стоит жить. Я счастлива, что родила. Второй ребёнок – это совершенно иные ощущения и для самой женщины, и для всех членов семьи. Я, например, с таким удовольствием наблюдаю, как Никитка реагирует на каждый новый жест Дэнни. «Вот он сел», «Вот он пошёл», Вот он заплакал или засмеялся. Никитка словно познаёт жизнь вместе с ним. «А Никитка? Ревновал тебя к Дэнни?» «Наверное, ревновал. Но виду не показывал. Конечно же, сложно поровну распределить любовь между детьми. Ведь объективно малыш требует большего внимания. Но Никитка стал ближе». Он жалеет меня, когда Дэн не доставляет мне много хлопот, переживает, что я устаю. Он мой дружочек. А вы поддерживаете отношения с Володей Присняковым? А как же? У нас же сын. Никитка часто бывает в гостях у Володи. Но если честно, с тех пор, как мы вместе с Русланом, я не вспоминаю ту жизнь. У меня не было и тени сомнения в том, что я поступила правильно, решив однажды расстаться с Володей. Я уверена, что нельзя позволять себе жить двойной жизнью и быть нечестными по отношению друг к другу. От этого, видите, дети страдают. В этом мы с мамой солидарны. всю жизнь она придерживается такого же мнения. Кстати, мама мне очень помогает. Следит за моей актёрской карьерой, занимается детьми. Никитка обожает бывать у неё дома. В 1999 году маме пятьдесят. Даже не верится, как быстро летит время. Я счастлива, Оксана. У меня красивые, здоровые, прекрасные дети – Заодно только это я могу бесконечно благодарить Бога. Рядом со мной благороднейший мужчина, и я его очень люблю. А еще у меня замечательная мама, и я благодарю Бога, что когда-то она решила подарить мне жизнь. Спустя неделю после нашей встречи с Кристиной в одной из московских «Желтых газет» Была опубликована неприятная статья о личной жизни Руслана и Кристины. Ссылались в ней и на меня в качестве друга семьи. Якобы я подтверждаю, что у Кристины с Русланом отношения не складываются, поскольку она все еще страдает по Преснякову. Узнала я о статье от Руслана. Он позвонил мне и ни в чем не упрекая, тихо спросил. Оксана, ты читала статью? Я не читаю газет, ну а желтую прессу тем более. Но тут дело касалось не только близких мне людей, но и меня лично. На следующий день я прочла этот бред. Тое дело, остановясь пунцовой отседа и поехала в редакцию газеты. Возмущению моему не было предела. Мало того, что напечатаны такие факты, которые не имеют к жизни Кристины и Руслана никакого отношения, так еще и скомпоновали фразы из моей первой книги «Женские истории» относительно Кристины, выдав их за мою прямую речь. В редакции малоизвестной газеты меня ждали главный редактор, женщина, и ее заместитель. За минуту я выпалила все, что о них думаю. Я уважаю любой жанр, в котором работают мои коллеги. Понимаю, что везде свои правила игры. Но скажите мне, — обратилась я, глядя прямо в глаза главному редактору, — вы ведь женщина. И на ваш редакторский стол перенесли нелицеприятную статью тоже о женщине, молодой женщине. талантливых, популярных члене не самой последней семьи нашей страны. Неужели вам не пришла в голову элементарная мысль позвонить ей и спросить, правда ли то, о чем мы собираемся печатать? Конечно же, это не входит в правила игры, но есть элементарная человеческая этика, женская солидарность, наконец. Я не понимаю, начала было возмущаться главный редактор. Почему вы выступаете в роли адвоката Кристины? Я выступаю в роли адвоката любой своей героини. Начала заводиться я с тех пор, как люди впустили меня в дом и доверили мне свою жизнь. Не надо горечиться, Оксана. Наверное, вы правы. Конечно же, я могла позвонить Кристине и должна была это сделать. Тем более, что Кристина не закрыта от прессы. Что нужно сделать? Нужно дать опровержение, извиниться. Кстати, а кто автор статьи? Где он? Неожиданно сменила я тему. Вообще для написания статьи мы пользовались несколькими источниками информации. Хорошо. Не надо оправдываться. Оборвала я уже бессмысленный разговор. Пусть я буду еще одним источником, который принес вам совсем другую информацию. Я так и не проследила, было ли напечатано опровержение в той газете, но еще долго вспоминала те равнодушные лица журналистов, не выражающие ничего, но претендующие на истину в последней инстанции, и каждый раз меня передергивала от гадливости. кто приходит в нашу профессию. К сожалению, в последнее время безграмотные, мелочные, злые людишки. Горько. Из писем Кристине Арбакайте. Дорогая Оксана и творческая группа, создавшая женские истории. Смотрю все ваши передачи, Всегда считала, что действительно гениальные люди просты в общении. Их не мучает гордыня. Они не рисуются, не выпендриваются, не кривляются. Именно это и высвечивается в ваших передачах. Я очень люблю Кристину, считаю Кристиночку очень талантливой актрисой. Я умудренная жизнью тетка рыдала, глядя на нее в передаче. Молю Бога, чтобы Он оберегал этих дорогих моему сердцу людей, Кристину и Аллу. В моей жизни был период, когда я испытывала трудное, непреодолимое желание свести счеты с жизнью, испытывая к ней отвращение. Скажите, пожалуйста, Кристине и Алле, что они меня спасли своими откровениями. Вы, Оксаночка. Построили сюжет женских историй таким образом, что позволили мне, простой женщине, сопереживать своим кумирам, дали понять, что они тоже нуждаются в нашем духовном посыле им добра, здоровья и благополучия. Вера Ефимова, Ленинградская область, город Приозерск. Дорогая Кристина. Передайте, пожалуйста, мое письмо своей маме. Здравствуйте, уважаемые Филипп и Алла. Пишет вам Швейцова Карина из города Набережные Челны. Я учусь в пятом классе. Я просто обожаю вас и ваши песни. Учусь я на четверке и пятерке. А в душе очень мечтаю, чтобы вы стали моими крещенными родителями, потому что я еще не крещенное. Может быть, под Рождество один раз в жизни мое желание исполнится. Я мечтаю, чтобы у меня были такие красивые и знаменитые крестные. Мама и папа у меня учителя, но сейчас они не работают в школе, потому что там не платят зарплату. Теперь они продают книги в подземном переходе. Знаю, что у вас есть два внука, а я была бы вам залюбящую внучку. Думаю, что если есть Бог на свете, Он услышит мое желание. Я очень надеюсь на чудо. С уважением, Карина Швецова, Татарстан, Набережные Челны.